На вечерней поверке Олег обратился к дежурному. — У меня книга пропала. — Пишите заявление, найдем, — улыбнулся мальчик-девочка. — Здесь ничего не пропадает. Цирики исчезли за тормозами. Сквозь злобный прищур Олег торжественно рассматривал сокамерников. — Что ж, буду писать заявление. Олигарх ультимативно подбоченился. — Да. Шмон обеспечен, задумчиво проговорил я. А что остаётся? Олигарх нас явно шантажировал. Значит, завтра шмон, обречённо подытожил Серёга. Ага, Лёся уже не скрывал злорадства. Запала хватило до следующего утра. Олег, это мы книгу забрали, признался Жура. Я знаю, Победонос набросил ключников. Это что же получается? Авторитетно резюмировал Кумарин. Ты решил вломить хату руками мусоров? Красиво. Володя, я я залепетал олигарх про себя, проклиная шахматы, книжки и сакамерников. Возвращённую литературу Олег больше не открывал. Играть не стеснялся, выигрывать ему стало за радость, проигрывать за счастье. Но осадочек увы никуда не делся. В камере шла готовка. Олег кошеварил солянку с колбасой, которая зашла к нему накануне. Запах из чайника шёл довольно странный. Олегарх уверял, что это тонкие нотки восточных специй. Обожаю восточную кухню. Олег как мог отвлекал наше внимание от зловонного чайника. Ах, как меня в Узбекистане принимали! Какой плов, какие девочки, вах-вах-вах! Олег Джаном звали, такое уважение. Знал бы ты, Олежа, что такое джан, так бы сейчас не хвастался, прищурился Серёга. А это же, как его, Это дорогой, растерялся олигарх. Не надо строить иллюзий. Никому ты об этом больше не говори. Это здесь тюрьма, не тюрьма. А на общем кому скажешь, и все, конечная остановка. Сквер Большого театра, сказал Серега. Блюдо было готово. Настораживала только пряная вонь. По уверению олигарха, смесь имбиря с хмели-сунели и зеленоватая масляная пленка, затянувшая варево. Володь, а ты уверен, что это полезно? Вполголоса бронил Жура, дабы не огорчать вечернего повара. Всё полезно, что в тебя полезло, Серёня, обнадёжил его Сергеевич, доставая свою шлёнку. Ну как? восторженно оживлённо попросил Олег, когда все сняли пробу. Непривычный вкус, вежливо уклонился я, вылавливая из зелёной бурды куски колбасы. почему-то приобретший бледно-салатовый оттенок. Может, да бабушке тут ещё много осталось. С хозяйским радушием угощал Олег, пытаясь его душевить на собственным примером. Спасибо, наелись, дружно отказались мы. Гастрономический эффект не заставил себя долго ждать. Первым приступ тошноты ощутил Сергеевич. Потом стал его ворочивать всех остальных. Если я, Жура и Олег отделались обильной рвотой, то у Кумарина на лицо были все признаки тяжёлой интоксикации, подкосившей его на несколько дней. "Ну что, лысый? Да вы делался? Такого человека отравил", зашептал Жура, когда Сергеевич наконец заснул. "Мы ну на вздовесок. Олег, а что за дрень ты заварил?" поддержал я Серёгу. Ну колбаса как колбаса, соевая, наверное, пожал плечами олигарх. "Слышь, олигарх, а какого хрена она у тебя соевая?" Хозяин заводов и газет проходов. "Жена когда покупает, откуда может знать, соевая или не соевая?" оправдался Олег. "Ну как откуда? Ну колбаса же печатная продаётся. Как она её попробует-то?" "Слышь, слышь, ты в натуре дебил или над нами только решил поглумиться?" "Хотя есть ты такой дебил, то откуда у тебя столько бабла?" Олег, а может, тебе жена мелком мстить за все твои измены? Смеяться было и трудно, и больно. Мелка чуть щехаты не приставились, шёпотом заревел Жура. Хотя, пожалуй, вряд ли она будет мстить асимметрично. Хрен угадал, огрызнулся Олег. Да не переживай ты так, олигарх. Серёжа дружески похлопал его по плечу. Если у мужа не будет рогов, чем же он будет пищачить в рогов? 17. Не успели рассосаться новогодние праздники, как вокруг нашей камеры начались масштабные манёвры. Олигарх вернулся от адвокатов, радостно бормоча под нос: "Жизнь моя блатная, злая жизнь моя, словно в 112-я мокрая статья". Что случилось, Олежа? Мы стали на ярмар богачи? удивился Серёга столь неожиданной перемене настроения соседа. Всё хорошо. Олигарх счастливо улыбнулся с сжатым ртом, вставляя ломаную сигарету в фильтр. Остатки дня Олег почти ни разу не присел, нахаживая круги, похихикывая, лукаво поглядывая на нас. Новость, полученная от адвокатов, распирала его. Он собирал всю волю, чтобы не растрепать ее сразу по возвращению в хату. Через пару дней терпение истощилось. Молчание стало невыносимым. Удерживать в себе восторг души дальше не хватило сил. Сначала, с глазу на глаз, Олег доверил новость Сергеичу, но, не испытав предвкушаемого наслаждения о столь ограниченной аудитории, решил расширить ее мной. Улучив удобный момент, когда на прогулку мы вышли только вдвоем, олигарх поведал о своей радости – У меня рассмотрение в Верховном судом касатки на продление сроков содержания. Назначили на 31 января. Издалека на человек. Ну раз за тебя, хоть на телевизор прогуляешься, усмехнулся я. Вань, выхожу. Лицо пермского олигарха подёрнулось шершавым блаженством. Ну, конечно, ты и так Новый год должен был на Мальдивах встречать. В этот раз без вариантов. Блаженство сменилось бравадой, но Олег до последнего пытался сохранить интригу. «Заканчивай, Олег!» — отмахнулся я, удачно зацепив самолюбие олигарха. «Короче!» — не выдержал Олег и зашептал. «Адвокат занес верховный семнадцать. Они взяли! Взяли! На тридцать первый уже назначена нужная коллегия. Выхожу!» 17 мультов чего? Настала моя очередь удивляться. Ну того самого, ни рублей же, разъяснил Олег, раздражаясь моей недогадливостью. Он явно не бредил. Должны нагнать? А куда им теперь деваться? Бабло взяли, слово дали. Здесь уже заднюю не включишь. Олег подул в замёрзшей ладоши. Ну ладно, давай заниматься, а то в конец окалеем. Нормально. Олег грелся в предвкушении свободы. Через 2 недели буду по-человечески на воле заниматься. Эти 2 недели казались Олегу муторно долгими. Он отказался от спорта, не ходил на прогулки, непомерно жрал, гонял и курил. Наконец настал день X. Изнемогший от бессонницы олигарх с утра пораньше уже сидел на шконке в новеньком спортивном костюме, теребил в руках папку с документами. Долгие часы ожидания стреливали в его сознании тяжёлым боем кремлёвских курантов. Стрелка неумолимо бежала к границе, отделяющей ещё рано от уже поздно. 2 часа. Пора. Тишина. Три. Уверенность слабеет, но надежда пока ликует. Тишина. Пятнадцать тридцать две. В тормоза застучали. Накая с документами. Все вздохнули. Точняк на свободу, Олежа, оживился Серега. Братуха, не вернешься к нам больше. Олег, оденься попроще. Вмешался я в общую радость. Зачем? Ну как идёшь, вещи твои будем дербанить. Не мусор нам же оставлять. А я куртку заберу, подхватил идее спортсмен. Лысый её по-любому минимум за трёшку евро брал. На тебя она не налезет, съездил я. Бери трусы, они безразмерные. Лады? Ладно, согласился Жура. Тебе куртку, мне матрас и шконку. Остальное мерить будем. Прибывая в нервной невесомости, Олег вжался в тормоза, мысленно он пребывал уже дома. Через полчаса олигарх вернулся. Его потрясывало. На лбу выступил крупный пот. Ломая пальцы, он раздражал слух хрустом суставов. Что случилось, Олег? Вопрос Сергеича вывел олигарха из оцепенения. Другая коллегия. Почему-то, процедил он, не отрывая взгляда от стены, оставили в силе. А бабки, воскликнул я, обещали вернуть. Вернуть, суки, куда они денутся. Я выйду, мальчик. По-любому выйду скоро. Очень скоро, словно заклинание, отрешённо бормотал Олег. Нехотя и вскользь Олег проронит потом о потере части суммы при возврате, правда, без уточнения цифр. Раз в полгода каждому зэку обязаны делать флюорографию, чтобы подтвердить его туберкулёзную благонадёжность. Заключённых из Е99-1 выводят на общую матроску, поскольку на девятке рентгена нет. Из 610-й нас повели в цех, кроме Сергеевича. Дорожка набитая. Сначала до подковы, за которой застёгивают браслеты, потом мимо Марии Васильевны, потом мимо ожидающих свидания с клиентами адвокатов возле конечной будки девятки. В операторией толстому прапор с пистолетом свою визитку. Далее по коридорам и лестницам до широкого подвального продола, больше похожего на пыточную. Калетка, стол, огромный вертикальный проржавелый и облупившийся агрегат. Возле стола и в коридоре толпятся арестанты. Нас, как VIP-сидельцев, набивают в тесный обезьянник. Первым фотографироваться идёт Серёга. Врачи их Женщина-функция, не поднимая глаз, заполняет журнал. Возле неё сгрудились три подзаливших наркомана. Фамилию и имя, отчество машинально барабанит тётя Ещушкин. По слогам на распев несёт жура имя только что арестованного Бутовского маньяка, пришившего несколько десятков граждан. Не узнала? Сестрёнка. Наркоманы Выпучив глаза, вжимаются в стенку, преисполнившись и интересом, и ужасом, рассматривают самозванца. Не задавили тебя ещё, рот. Сидеющая сестрёнка, не отрывая взгляда от стола, продолжает писать. Ну, дальше? Что дальше? Растерял Серёга. Имя мать твоё отчество? Владимир Владимирович, быстро сориентировался Жура. Владимир, Влад. Пропись оборвалась, глаза поднялись. Печушкин, сука, думаешь, я с тобой шутки шутить буду? Он Журавский, гасил гнев доктора сопровождавший Вертухай. Владимир Владимирович недоверчиво уточняет врачиха с невольным уважением в голосе. Сергей Александрович бурчит Журав. Пошёл на аппарат клоун Хренов. Разочарованно рычит врачиха, нервно зачёркивая сделанные в журнале записи. На обратном пути Серёга, недовольный успехом своего выступления, решает повторить номер. На Печушкина, толстый прапор с пистолетом, лишь постучал пальцем по лбу и кивком подбородка потребовал правильного ответа. Зато дверь туалета рядом с ККП вдруг стремительно распахнулась, и на пороге в приспущенных брюках и съехавшей на левое ухо фуражке вырос Версач. Расстреляв нас глазами и что-то пробормотав, полковнику удадился обратно. Хлопнул дверью. Считай, что карцер ты себе заработал, заржал довольный прапор.